Часть вторая. Павел метался по комнате как раненый зверь, разражаясь грубыми ругательствами и выкрикивая страшные проклятия. Он проклинал Данилу, весь мир и лично Господа Бога. А Данила лишь молча сидел на своём стуле. Он опустил голову и казалось, совершенно ушёл в себя. О чём он думал в эту минуту, что чувствовал? Ты ходишь по миру и внушаешь людям надежду. Ты сеятель иллюзий. «Мастер розовых очков», — сказал ему Павел. Он сказал это грубо, жестоко и безапелляционно. А главное, это было неправдой. Но что за страшный талант бить больно в самое незащищенное место и наотмашь? Сказать Даниле такие слова просто подло. Данила делает то, что должен. И не для себя, а для всех. Без кокетства, щедро и искренне. И у него ведь тоже нет никаких гарантий, никаких... преференции или определённости. Его единственное отличие от любого из нас это невероятная степень ответственности. Павел выдохся, остановился, замолчал, открыл ящик письменного стола, достал оттуда приготовленный заранее шприц и сделал себе инъекцию. Так будет полегче и поспокойнее, сказал он, ложась на диван. Мы всё время говорили только о ней. Она говорила о себе, о своей работе на радиостанции и обо всем, что с этим связано. «Знаешь, у нас на работе, у меня есть знакомый, сегодня к нам на эфир приходил, ты не поверишь, моя подруга и так далее. Она называла это «делиться». В моей жизни, кроме Олеси, ничего не происходило. Во всяком случае, ничего такого, чем можно было бы поделиться. У меня не было работы, а не было бы. К моим знакомам даже я сам относился без особого восторга. С известными людьми мне встречаться не доводилось. Единственный мой друг умер от передозировки полтора года назад. Любимой фразой Олеси было: "Ты ничего не понимаешь". Например, она говорила: "Сегодня Виктор отстранил Лену от прогноза погоды и дорожных сводок. Это так несправедливо. У неё маленький сын, он болеет". Конечно, она не справлялась с работой. Надо было взять ей помощницу, сменщицу, но увольнять саму Лену это так не по-человечески. Виктор это их шеф-редактор. Лена мать-одиночка, бездарная журналистка, которая за 2 года даже по бумажке толком читать не научилась, но её все жалели. По-моему, он поступал очень по-человечески. Днём в ожидании Олеси я читал Ницше. человеческая, слишком человеческая. Будь у него воля преодолеть навязанный всем нам культ жалости, он уволил бы её давным-давно, говорил я. Подумай сама, Лена, паразит. Она живёт за счёт чужой совести. Более того, ей в голову не приходит принимать вашу добрую волю как дар. Она берёт её как должное. Высшая степень паразитизма. Ты желеешь её, а ведь она тебя обирает. услышав её бленье, сотни ваших слушателей переключаются на другую волну. Ваш рейтинг падает, становится меньше рекламы, и в результате тебе нечем платить за квартиру, и тебе некого в этом винить, кроме себя самой. Это плата за жалость. Олеся чуть нахмурилась, как всегда в таких случаях, и чуть помолчав сказала: "Ты ничего не понимаешь. До сих пор Виктора устраивала, как работает Лена. И то, что Ала её заменяет, но теперь она начала рассказывать длинную историю депрессии Виктора, каким он был до развода, каким стал теперь, почему в нём столько чёрствости. Всё это она говорила с лёгким раздражением, будто я школьник, не понимающий урока. Просто ты не знаешь этих людей, и тебе трудно понять, что с ними происходит. Подвела она черту и ласково улыбнулась. Она словно бы объяснила мне мою двойку, оправдалась, мол, я не просто так её поставила, а потому что это объективная оценка. Почему ты всегда говоришь только о внешней стороне событий, не выдержал я. Да, возможно. Я не знаю именно этих людей. Но поскольку они мало чем отличаются от всех остальных, мы с тобой можем поговорить о сути, о сути событий, понимаешь? Ты же всегда просто перечисляешь факты. Кто что сказал, кто что сделал? Олеся чуть помолчала, взяла пульт от телевизора, повертела его в руках, потом просто, словно ничего и не было, ни её рассказа, ни моих слов спросила: "Ты хочешь есть?" и переключила канал. Меня передёрнуло, взбесило. Она всегда со мной так. Когда ей не нравится, что я говорю, она просто меняет тему. Легко, точь в точь как с телевизором. Я вырвал у неё из рук пульт и швырнул в угол. Не смей со мной так, не смей. Она, не понимая, захлопала глазами, потом заплакала, смотрела на меня не моргая, а по щекам лились слёзы. Губы кривились и дрожали. Она силилась улыбнуться, но не могла. Теперь после инъекции Павел говорил медленно, язык его заплетался. В какие-то моменты его рассказ и вовсе обрывался на полуслове. Павел словно проваливался в свой сон воспоминания. «Зачем ты мне все это рассказываешь?» — спросил Данила в одну из таких пауз. «Зачем рассказываю?» — удивился он и открыл глаза. «Да, зачем?» «Просто хочу, чтобы ты знал правду», — вяло и ехидно улыбнулся Павел, выходя из оцепенения. «Как живут обычные и настоящие люди. Не те, которых вы придумываете, а настоящие». О настоящих людях, говоришь? Данила встал и прошёлся по комнате. А я слышу рассказ о человеке, который вознамерился сыграть с Богом в рулетку, а сыграл с самим собой, в русскую. Сыграл и проиграл, но не умер, только поранился. В этом вся правда. Ведь если ты хочешь найти изъяны в другом человеке, то обязательно их найдёшь. А ты хотел подлавливал её. А даже если и подлавливал, что с того? огрызнулся Павел. А то, ответил Данила, ты придумал себе счастливую историю и надеялся, что всё само собой сложится. Счастье упадёт на тебя с неба, повстречаешь девушку и влюбишься в неё и будешь счастлив. И знаешь, в чём беда? Ты о чуде думал, а не о девушке, поэтому ничего и не получилось. Счастливые истории, Павел, не придумывать надо, а делать. Ну как любить по-настоящему, если ты собственной любви боишься? Я боюсь любви, разозлился тот. Да я любил её, любил. Любить и хотеть любить это разные вещи, Павел, разные. Снова ложь, одна ложь, орал Павел. Знаешь, продолжал Данила, не обращая внимания на его выкрики, можно, наверное, ударить человека. Но если ты бьёшь его, зная, что он тебе не ответит, это удар по самому себе. Ты пострадал, Павел, сам загнал себя в угол, сам ударил. а виновный ее назначил, ее, просто потому, что она тебя любит. Не любила она меня, нет. Каждый вечер я ждал Олесю, когда она придет с работы, примет душ и юркнет ко мне под одеяло. Однажды она задержалась, почти на два часа, а когда пришла, я сразу почувствовал, что от нее пахнет алкоголем, каким-то убийственно дорогим вином. Она хитро улыбнулась, скинула пальто и бросилась мне на шею. Представляешь, мне дали эфир. Я буду вести вечернюю программу с 6 до 10, целых 4 часа. Лучшее время, я так счастлива. Она смотрела на меня и ждала, что я тоже вспыхну, как электрическая лампочка и начну охоту. «Ох, как замечательно, что ты будешь теперь трепаться ни о чем в перерывах между тупыми песенками. Замечательно, супер!» «Да?» — я отстранил ее и пошел на кухню, бросив через плечо. «Здорово!» Краем глаза я наблюдал за ней. Олеся удивилась. Довольная улыбка еще какое-то время держалась у нее на лице, но уже не уверена, мелко подрагивала и, казалось, вот-вот осыплется». Мне дали эфир, повторила Олеся. Она, видимо, решила, что я не расслышал или не понял. Но я всё слышал, и в моей голове бился один единственный вопрос: а как же мы? Впрочем, я не стал его задавать, а она делала вид, что такого вопроса не существует вовсе. Человеку запрещено быть просто человеком. Он теперь не человек, он сумма своих достижений. Поэтому, если перед ним стоит выбор, отношение или очередное достижение, не задумываясь, решает в пользу достижений. Отношения должны подстроиться. Здорово, повторил я и включил воду, чтобы вымыть кастрюлю из-под пельменей. Я надеялся, что она поймёт, оценит мою реакцию, подумает, поймёт. Но нет, она пришла за мной на кухню, раскинув руки, прямо как Христос перед своими овцами. Ты не рад за меня? спросила она удивлённо, с печалью и недоумением. Рад, ответил я, намывая уже и так блестящую кастрюлю. И это всё? Она смотрела на меня так, словно я не раскаявшийся грешник, который даже не понимает, что он согрешил. А что ещё, буркнул я. Мне приходилось сдерживаться изо всех сил, чтобы не разораться. Например, поздравить, нерешительно предложила она, сказать, какая я молодец. А ты сама этого не знаешь? Обязательно надо, чтобы кто-то это сказал, усмехнулся я. Олеся закрыла глаза ладонью и отвернулась, но не заплакала. Она, видимо, судорожно искала какое-то оправдание мне, придумывала, как бы объяснить себе моё поведение, чтобы всё было ладненько и миленько. Она гений таких объяснений. Ладно, сказала она, и её голос звучал уже умиротворённо. Извини, я должна была как-то по-другому тебе это сказать. Прости. Меня как огнём обожгло. Я понял, что за объяснение крутится у неё в голове. Она не стала изобретать велосипед. Взяла самую раздутую банальность из женских журналов. Я повернулся и скрестил руки на груди. Мне было интересно, начнёт ли она опять оправдываться за свою шаблонность или создаст внутри своей головы ещё какую-нибудь маленькую ложь, которая чудненько объяснит всё. "Думаешь, я не знаю, о чём ты сейчас подумала?" Мой голос прозвучал желчно и пронзительно. "Ты стоишь, смотришь на меня и думаешь: "Ну, конечно, какая же я дура. Как же я могла прийти и вот так бестактно сообщить ему о своём успехе?" Он ведь безработный, неудачник. Хоть и хорохорится, но внутри не может не переживать из-за этого. Просто со мной не делится. Это слишком больно для его самолюбия. А тут я со своим эфиром, дура. Так ты думаешь, ведь так? Не отпирайся. Она глядела на меня огромными, полными слёз глазами и отступала назад, словно боялась, что я её ударю. Да как ты смеешь так обо мне думать, заорал я. Я раскрывался перед тобой, молился, чтобы ты начала меня понимать. А ты всё это время считала меня идиотом, тупым неудачником, озлобленным, который не может вынести твоего успеха и способен поднять на тебя руку. Что ты закрываешься, что ты плачешь, что ты корчишь из себя жертву. Прекрати играть со мной. Прекрати разыгрывать эту дешёвую глянцевую пьеску. Ты не бышь уже видишь себя героиней идиотского ток-шоу. рассказываешь о том, как полюбила ни на что негодного мужчину и как позволяла ему над собой издеваться из-за необыкновенной любви к нему. Ты дринная актриса, Олеся. Ты для этого слишком дринная актриса. Наконец ей стало некуда отступать. Она упёрлась спиной в стену. Боже, что ты говоришь? с ужасом прошептала она, глядя на меня со страхом и жалостью. Послушай себя, это же бред, это неправда, это не ты говоришь. Нет, Олеся. Я подошёл к ней вплотную и упёрся рукой в стену прямо на уровне её лица. Это я говорю. Познакомься со мной наконец. Это не тот милый мальчик-мечтатель, которого ты себе выдумала. Это я, и я такой. И ты только сейчас это заметила. С кем же ты была всё это время? В этот момент её слёзы иссякли. Она подняла на меня глаза и перестала дрожать. Осторожно протянула руку, И погладила меня по щеке. В её взгляде уже не было страха, а только любовь и беспредельная жалость. "Нет", тихо, но уверенно сказала она. "Ты не такой, не такой, каким хочешь казаться. Ты не злой и не жестокий. Я не знаю, зачем ты говоришь мне всё это, зачем пытаешься сделать больно. Может быть, ты чего-то боишься? Скажи мне, мы вместе". Дура, резко перебил я Олесю, оттолкнув её ладонь. Господи, какая же ты дура. Я отошёл, сел на табуретку, упершись локтями в колени. Мне было интересно, что она предпримет теперь, как сейчас будет объяснять себе происходящее. Она дрожала. Её глаза лихорадочно перебегали с моего лица на окно, потом возвращались и снова. Она то и дело втягивала в воздух, будто хотела что-то сказать, но никак не решалась. Она не могла понять причины. Она даже мысли не допустила, что я тоже человек, что и у меня есть своя собственная воля, что и я могу совершать свои собственные поступки. Она все молчала. «Ты не понимаешь, почему я сержусь?» — спросил я почти дружелюбно. Олеся с радостью уцепилась за эту возможность помириться. И я уверен, подумала, что у меня просто-напросто приступ дурного настроения. Минутная вспышка моей вздорности, не более того. А моя общая раздражительность, разумеется, из-за моей фатальной жизненной неустроенности. Нет, она отвернулась, чтобы вытереть слёзы, и скорчила жалкую улыбку, которая выглядела ужасно нелепо на её заплаканном лице. Объясни мне, пожалуйста, я даже не знаю, что и думать, если я о чём-то Ты, ты, ты, воскликнул я. Всегда ты. Ты считаешь себя центром мира. Думаешь, что всё происходящее как-то связано с тобой. Тебе в голову не приходит отказаться от своего я и подумать обо мне или хотя бы о нас. Для меня, с тех пор как мы вместе, слово я уже не существует. Я думаю и говорю только мы. Я не понимаю, пролепетала она едва слышно. Прости, я не понимаю. В этот момент у меня иссякли последние душевные силы. Я был опустошён, она выпила меня до самого дна. Не критиковать, не остановить эту нелепую пьесу, которую она так мастерски режиссировала, я уже не мог. Просто ты не хочешь понять, устала, сказал я. И тогда я взглянул на неё, такую отстранённую, жалкую, живущую в плену своего эгоцентризма, взглянул и к своему ужасу понял, Что даже такую я её люблю, люблю. Прости, хрипло сказал я, целуя её в щёку. Прости. Не знаю, как это вышло. Я не хотел говорить тебе всего этого. Мне ужасно больно на тебя кричать. Просто мне хочется, чтобы наши отношения оставались особенными, не такими, как у большинства людей. Люди ведь только делают вид, что живут друг с другом, делают вид, что друг друга понимают и слушают. «На самом деле каждый сам по себе. Никому нет дела до чувств другого. И я ужасно боюсь этого. Я хочу, чтобы мы были с тобой одним целым, чтобы все было по-настоящему. Олеся, я тебя так люблю. Мне иногда самому страшно, как сильно я тебя люблю». «Господи, Павел, зачем ты мне все это рассказываешь? Зачем?» – прошептал Данила. «Это же просто невыносимо». Знаешь, если хочешь взорвать эту бомбу, взорви, не тяни. Это невозможно слушать. Невозможно. Ты говоришь, что Бог садист. Знаешь, если ты сделан по его образу и подобию, то это действительно так. Защищаешь слабых, ухмыльнулся Павел. Сирых и убогих, ну-ну, давай, валяй. Вижу, одного ты не понимаешь, Данила. Она не слабая, нет. Она мне всю душу вынула, а ты говоришь слабая. Нет, она не слабая, я слабый. Ты слабый, отозвался Данила. И это я только сейчас понял, продолжал Павел. Надо было через свою любовь переступить, нужно было заставить себя, бросить её нужно было. Сразу, как только понял, что все её чувства только ложь, только приторная, просоленная искусственными слезами картинка. Надо было бросить, переступить. Через какую любовь? Данила уставился на Павла с искренним недоумением. "Через какую любовь, Павел? Ты в своём уме? Ты же мучил её, мучил, а какой любви ты говоришь, а какой? Ну неужели же можно так себя обманывать? Так врать себе, разве можно? А слабый ты просто потому, что ты слабый, а не из-за чего другого". "Не понял". Павел поднял ожелевшие веки и с ненавистью посмотрел на Данилу. "Я сильный". Да ладно, раздражённо бросил Данила, встал и прошёл к окну, показывая всем своим видом, что не хочет более продолжать этот разговор. Нет, нет, воскликнул Павел. Это уже даже становится интересно. Я слабый. Слабый просто потому, что я слабый. Ты это сказал, да? Да, я это сказал, ответил Данила и пригвоздил Павла немигающим взглядом. Я так сказал. И про волю это всё ерунда. Нет в тебе никакой печати. Нет и не будет. Просто ты слабый и всё. А теперь хочешь взрывать свою бомбу ко всем чертям. Взрывай. А люди, прищурился Павел. А люди-то как? Не жалко тебе людей? Паша, сказал Данила, прислонившись к оконной раме. Дом пуст. Что? взвыл Павел. Как пуст? Никто не выходил из подъезда, я слежу. Как он может быть пуст? В том-то всё и дело, что не выходил. Пожарная лестница, она с той стороны дома ведь так, уточнил Данила. Не знаю, рассерженно выкрикнул Павел и только в эту секунду спохватился. Пожарная лестница? Вы вывели людей через пожарную лестницу? Паша, мы с тобой уже почти 2 часа говорим, устало произнёс Данила и покачал головой из стороны в сторону. За всё это время ни один человек из подъезда не вышел, ни один. и не вошёл. Это может быть, как ты думаешь, 14 этажей и ни одного человека за 2 часа. Конечно, эвакуировали людей, спустили вниз и вывели через чёрный ход. А ты что думал? Капитан будет ждать, чем тут наши с тобой переговоры увенчаются? Павел, у тебя близорукость во всём. Понимаешь, близорукость. Близорукость. Павел побледнел и непонимающе уставился на Данилу. Ты видишь только то, что хочешь видеть, а главного не хочешь понять. Не хочешь или боишься. Страшно. Ведь если перестать отмахиваться от главного, если принять всем сердцем то самое важное, что есть у тебя в жизни, то уже нельзя будет жить как прежде. Тебе, прежнему, предстоит умереть, а тебе новому родиться. Смерть и возрождение. Страшно. И всегда ты, Павел, главное пропускаешь, всегда. Устроил маскарад. и с Олесей, ужасной, и здесь с этой бомбой. Просто глупо, детский сад. Гадко сквозь зубы процедил Павел. Что гадко? От удивления у Данилы взлетели брови. Я сказал, что только ты один, я и ты, а вы все подстроили, вывели людей. Данила тихо рассмеялся, закрыв лицо руками. Павел, мы здесь с тобой один на один, как ты и хотел. Мы одни, ты и я. Что ещё? Ты плачешь? Павел плакал, действительно, он плакал. Я думал, ты меня поймёшь. Я думал, ты меня поймёшь, шептал он сквозь слёзы и бессильно бил себя кулаками по голове. Ты один, потому что если не ты, то кто? Кто? И даже ты, даже ты не понимаешь, ничего не понимаешь, ничего. С момента того разговора прошло 2 или 3 недели. Олеся стала строже одеваться и уходить на работу раньше. Потом я узнал, что её в самом деле повысили. Она стала программным директором, но не сказала об этом мне. Видимо, по-прежнему думала, что страдает моё самолюбие. Отвратительно. С своей уверенностью в ничтожности моих мыслей и чувств. Своей ложью и недоверием она разрывала мою любовь к ней на мелкие клочки. Однажды вечером она пришла сияющей и, улыбаясь, протянула мне бутылку вина. «Что за праздник?» — спросил я. «Просто так», — ответила Олеся, продолжая улыбаться и бросать на меня загадочные взгляды. «Говори, что случилось!» — я обнял ее за талию, поднял и закружил. Она рассмеялась. «Ну так в чем дело?» Я поставил её и прижал к себе, поправляя выбившиеся из причёски пряди волос. Мы поцеловались, и она сказала, гладя ладонями моё лицо: "Знаешь, у нас сейчас идёт совместная акция с одним телеканалом. Они собираются делать телепроект интеллектуальное ток-шоу. У них много вакансий, от ведущего до сценариста. И я подумала, что тебе это может быть интересно". Ты много знаешь о философии, у тебя очень оригинальный взгляд. Ты бы мог попытаться. Я уже говорила с продюсером. Я отнял её руки. Ты, кажется, говорила, что любишь меня таким, какой я есть. Мои губы сложились в жёсткую саркастическую усмешку. Мне были не нужны её оправдания. Я наперёд знал всё, что она скажет. Как она будет уверять в том, что всё она делает исключительно ради моего блага, что думает только обо мне. И она сказала это всё, точь в точь, слово в слово, как доживиу. Старательно подбирая слова, Олеся трепетно оберегала моё уязвлённое самолюбие. Мне кажется, ты сможешь чувствовать себя увереннее, нерешительно, словно вступая по тонкому весеннему льду, сказала она. У тебя появятся деньги на те книги, что ты хочешь купить. Если мне понадобится какая-нибудь книга, я могу взять её в публичной библиотеке, ответил я с издёвкой. Неужели она не остановится? Неужели и дальше будет вбивать гвоздь за гвоздём в моё сердце? Извини, она глубоко вздохнула, чтобы унять волнение. Я понимаю, что это совсем не та работа, о которой ты мечтал, но но я подумала, она не могла найти слов. Ведь если она признается самой себе в истинных причинах своего поступка, Образ её возлюбленного, который она так тщательно и так долго выкраивала внутри своей головы, с треском разойдётся по швам. Хочешь, скажу это за тебя, усмехнулся я. Тебе стыдно за меня. Тебе дико стыдно перед твоими знакомыми, перед твоими идиотскими подругами, что твой мужик не зарабатывает денег, что он не приезжает за тобой на крутой тачке, что он не возит тебя в Париж на выходные. Впрочем, я даже думаю, что ты им и вовсе обо мне ничего не говоришь. Меня нет в твоих рассказах, ведь так? Нет, она выкрикнула это с такой болью, словно ее проткнули толстенной иголкой. Да, да, да, заорал я в ответ и с силой схватил ее за запястье. Олеся, ответь себе на один вопрос. Зачем я тебе нужен? Зачем ты выдумываешь эти свои высокие чувства, свою заботу? Зачем ты врешь себе, что ты меня любишь? Зачем?» Она съежилась, словно я поливал ее кипятком из чайника. Я приблизился к ее лицу вплотную, сжал челюсти и заговорил тихо, отчетливо проговаривая каждое слово. «Я ведь тебе только для секса нужен, да, Олеся? Только для секса. Ну так признайся себе в этом и прекрати врать. Ведь между нами больше ничего нет. Ни-че-го! Хватит меня улучшать, хватит впихивать меня в общий стандарт». Не надо искать мне работу. Не надо пытаться превращать нас в семью. Этого не будет никогда. Слышишь меня? Никогда. Я буквально навис над ней. Она забилась в угол, сидя на корточках. Она уже не плакала, а тихонько выла. Казалось, разум оставил её. Она отказывалась слышать, отказывалась принимать правду о себе, потому что принять эту правду для неё было ещё хуже, чем смерть. Неожиданно она перестала плакать и поднялась на ноги. Её лицо оказалось вровень с моим. Она посмотрела мне в глаза и нежно, с какой-то вымученной, надрывной тоской, прижалась губами к моей щеке. Потом медленно, шатаясь, как пьяная, побрела к двери. Взяла сумку. Шёлковый разноцветный шарф с её плеч соскользнул на пол. Я, как зачарованный, глядел, как он падает. Тихий хлопок двери заставил меня вздрогнуть и очнуться. Она ушла, не выдержала правды и ушла.